Глава 25. Гром и молния в царстве Унции. Уроки птицы сделали свое дело. Слушателей принцессы с каждым разом становилось больше. Одни из них прибывали, словно семена одуванчиков, несомые ветром, другие — бабочками, порхающими по полю звездных цветов, третьи — по прозрачным мостам-виадукам, перекинувшимся прямо к амфитеатру — Доставив публику, мосты таяли, и та легкая и воздушная сдвигалась новыми ярусами, делая Колизей еще выше. После концерта в гости просили научить их петь, как поет она, и принцесса вела новых учеников сквозь волны разноцветных морей, пока тени обретали полное и чистое звучание. И тогда невидимая ткань мира становилась более надежной и певучей. Унция давно путешествовала самостоятельно, исправляя фальшивые ноты, а когда выдавалась минутка, навещала и звезду любимого поэта. Там, разбросанные по берегам рассветного залива, выселись призрачные, причудливые строения, при всей своей бунтарской выспренности, очень гармоничные, как и музыка его стихов. Стоя на пристани, она ждала корабль без огней, со стрепанными парусами — Корабль, который никогда не причаливает к берегу, закладывая вираж и устремляясь обратно в туманную бездну. Мачты скитальца поднимали ее на высоту, с которой открывались небывалые горизонты. Земля на другом конце нитей струн, где жили еще неведомые душе чувства. Эти мачты, опоясанные звездными ветрами, утверждали в ней ищущий победный лад, гремевший смелее любого из самых губительных штормов». Но однажды принцесса забыла, о чем предупреждала птица, и пересекла границу, разделявшую звезду на поэзию и прозу жизни. Земля ушла из-под ног, отправляя ее в мир, лишенной музыки. И она полетела мимо шатров, уставленных клетками со зверями, а потом вдоль складов с распиленным лесом, за которыми потянулись казармы колониальных войск, наполненные несусветной руганью, и, не успев испугаться грозных голосов, посылавших всевозможные команды и проклятия, утонула в море кофейных зерен. Но певучая ткань не дала затеряться, направила к родному озерцу, и, оказавшись на его берегу, унция не стала сдерживать слез. Нет, она не ушиблась. Просто ей было нестерпимо больно, что благодатная земля кончилась, потому что поэт перестал писать стихи. Принцесса сидела у озера, по капле добавляя в него влаги, и пыталась понять, ради чего стоило заглушать в себе голос, так украсивший певучую ткань. Может, ее кумир не знал, что владеет чудесной силой, или хотел быть на равных с миром вещей, изгоняющим все по-настоящему ценное? Но разве можно построить сказочное царство без наивности и детскости? Она глядела на искры, вспыхивавшие то тут, то там, словно считавшие ее слезы, когда услышала голос Оксфорда. «Осторожно, Ваше Высочество, как бы озеро не вышло из берегов!» От неожиданности она вскочила на ноги. «А я о вас вспоминала!» — воскликнула радостно. «Вы же исчезли так внезапно!» — в ее голосе появилась укоризна. Тукан сел рядом. «Перепутал вас с песней, хозяйка!» «Полетел следом, а потом еще пришлось спасать вашего друга». «Какого друга она насторожилась?» «А у вас, кроме меня и вас самой, только один друг — Октавиан». Унце вспыхнула и закрыла щеки ладонями. «Вы видели Октавиана, — она опомнилась. Но зачем вы его спасали?» «Кое-кто хотел им полакомиться», — Оксфорд смотрел с интересом. Она приложила тоненькое запястье к колбу, — — Да вы не волнуйтесь так. С ним-то все хорошо, — успокоил тукан. — Вам о себе думать надо. Тот тип, который распаясался. В общем, я его тукнул и наколол пару вражеских мыслей. Но те оказались такими темными, что я даже на кончике носа ничего не разглядел. Пришлось пойти на хитрости и он сделал многозначительную паузу. И принцесса взяла себя в руки. Дать ему себя проглотить. И вам не было страшно. «Конечно, нет. Он перелетел на куст Акации. Я же иллюстрация». «И что же вы узнали?» «Что у него внутри заблудиться проще, чем в вашем лесу, когда вы еще не читали «Город солнца Кампанеллы». «И еще, что он собирается съесть и вас». «И меня?» Унция встала и, сделав несколько шагов, опустилась на кочку под кустом. «Это что же, за компанию?» «Вообще, я понял, что вы ему нужнее всех». Просто по своей природной темноте он не знает, как к вашей высокой особе подобраться. «А если узнает?» «Я бы как-то подготовился». Тукан спрыгнул с ветки. «Почитал бы какие-нибудь алхимические книги, полные всякой отравы, или трактаты по ядам, чтобы, когда он вас съест, ему тоже не поздоровилось». «С какой стати мне всем этим травиться? Если он такой мерзкий, ему это только понравится». «И вообще, для чего мне попадать к нему в желудок? Уж там-то я точно не встречу Октавиана!» Оксфорд прищурился. «Вот тут вы, ваше высочество, заблуждаетесь. Если той рыженькой девочке не удастся его защитить, вы именно там и встретитесь». «Какой еще девочки? Принцесса снова вскочила на ноги. «Что это с ним за рыженькая девочка?» «Не надо так волноваться!» Тукан прошествовал кругом. Вы же сами ее к нему отправили». «Я? Рыженькую девочку? Да что вы такое говорите?» «Конечно, отправили. Я же о вашей песне». «Так вы с ней общались? Еще бы». «И как она? Красивая?» — Унце смотрела с ожиданием. «Ну, не знаю», — он обошел вокруг. «С одной стороны, вы красивее, а с другой — она». «Оксфорд», — взмолилась принцесса, — «скажите правду». «Вдруг Октавиан любит мою песню больше, чем меня?» «Да вы же одинаковые», — он вспорхнул в воздух. «Какая разница, кого он любит, вас или ее?» «Но я же не знала, что моя песня станет красавицей, хотя она вздохнула, глядя вдаль». «Вы поймите, я же об Октавиане каждый миг думаю, если бы я только могла, как вы или моя песня, слетать к нему». «И все бы на этом кончилось», — тукан щелкнул клювом. «Когда мечта исполняется, она силу теряет. И летать со звезды на звезду уже не может. И потом. Вы бы даже руку ему пожать не смогли. Вам, чтобы встретиться по-настоящему, сначала надо прийти в себя». «А где же я, по-вашему, сейчас?» «Точно не скажу. Я же из зоологического атласа, а не из астрологического». «Тогда...» «Как вы кого-то сумели клюнуть, если даже руку пожать нельзя?» «Тут другое дело. Тот типчик, в отличие от Октавиана, не человек». «А кто?» «Черный ужас. Вот кто». «Что еще за черный ужас?» — забеспокоилась принцесса. «Вы это сами выдумали?» «Нет. Черный ужас на двух ногах. Ходит и всех пожирает». «Ну, кого считает вкусным или по какой-то иной причине». «И кто же для ужаса вкусный?» Все красивое и непохожее на первой странице меню. Тех, кто на него похож, он, считайте, и так съел, а тут уже спорт», — заметил глубокомысленно. «И что же для него главный деликатес?» «А вы не догадываетесь?» — Оксфорд нырнул в куст. «Нет». «А что вас с актрианом соединяет?» «Нас», — она задумалась, — «думаю, дружба». «А еще...» — Унция коснулась уголка губы и отвела взгляд. «Этого я вам сказать не могу». «А я могу», — сообщил тукан из зелени. «Вас соединяет радуга. Если тот троглодит ее ухватит, то пойдет заглатывать, словно разноцветный банан. В общем, вам стоит повторить латынь». «Ну, знаете, ваш совет с алхимией мне не слишком по вкусу». Оксфорд высунул клюв. «Зато вы ему по вкусу». «Но есть еще вариант. Перестать быть такой ослепительно красивой. Может, тогда он вас просто не заметит. Правда, и радуга погаснет». «Мне это тоже не подходит», — Унце отряхнула подол платья. «Пойдемте, не будем смущать озеро такими разговорами», — направилась по тропинке в сторону холма. «А знаете, Ваше Высочество, несмотря на ваши переживания, вы все равно счастливица». Тукан повис над ее головой. Ведь вы так божественно наивны». «И что же?» «А то, что в вашем неведении смысла больше, чем во многих знаниях. Я даже удивляюсь, где вы храните столько мудрости? У вас же нет клюва». Тропинка вильнула между деревьев, выводя спутников к лавандовому полю. «Приветствуем вас, ваше высочество!» склоняли головки цветы, и унция кланялась в ответ. «Красота!» — Оксфорд сел на ее плечо. «Не знаю, чем я заслужил такое счастье». «Какое счастье?» «Быть в вашем сердце, милая принцесса», — признался он. «Я в стольких умах побывал, но ни в одно сердце так и не попал. Говорю, завести энциклопедии. Мало кто по-настоящему любит природу», — заключил Горько. «Ну, такого красавца невозможно не полюбить», — улыбнулась она. «Вы это от чистого сердца?» — тукан оглядел небо. Да, вижу, что от чистого. Нигде не облачко. Поэтому и ваши лучи далеко видать. И звезда ваша такая яркая. Не знаю, принцесса вздохнула. Созвездие Тукана есть, а вот звезды по имени Унция нет. Может, в Весах? Весах точно не моя звезда. Почему-то все считают, что я гирька или что-то вроде того. О, ваше высочество, вы эталон совершенно иного. Налетевший ветерок пустил по полю волны, превращая тропинку в узкую полоску земли, рассекшую сиреневое море. Оксфорд поднялся в воздух, обозревая округу с высоты. «А знаете, хозяйка заметил сверху, похоже, тучка у вас таки завелась». Она подняла голову. «Поверьте, я говорила искренне. А с ней какая-то ладья», — он продолжал наблюдение. «И человечки что-то копают». «Копают?» — Унце встала на цыпочки, всматриваясь вдаль. «Я здесь никому копать не разрешала». Ладья с зубатой головой на фарштевне стояла в кустах рядом с невысоким холмом. «Похоже на курган». Тукан разглядывал бугор, поросший бурьяном. «Что, и у вас гунны побывали?» «Нет, я там похоронила свои детские страхи», — она вздохнула. «Может, эта ладья из какой-нибудь саги или песни про варягов приплыла?» «Хорошо, если это песня мирная, но я такой не припоминаю». «История о том, как Хельги убил Хундинга!» — прогнусавил загробным голосом. «Вы знаете поэзию скальдов?» «А что странного? Я в библиотеке поселился на сто лет раньше вас. Оксфорд сделал круг над полем. И мне эта посудина совсем не нравится». Такие же драккары с 9 по одиннадцатый век Британию грабили. А вдруг им нужна помощь? он решительно направилась в сторону ладьи. «Что-то ваши гости не хотят с вами встречаться», — заметил он. «Уже сматывают удочки». Впереди их ждал неприятный сюрприз. Курган с одной стороны был раскопан. Незнакомцы бежали, в спешке бросив лопаты. «Похоже, мы их спугнули», — Оксфорд сел на рукоять заступа. «Не пойму, зачем кому-то откапывать мои страхи?» «Может, они решили, что в кургане сокровище?» Он прошелся по черенку. «Стала бы я приносить страхам такие жертвы. Они меня и так здорово обобрали». «Ну, тогда все просто». Он щелкнул по деревяшке. «Кто-то очень хочет, чтобы вы снова испугались». «Да кому это нужно?» Унция подобрала одну из лопат. «Хотя странно, что мои страхи не вылезли сами». «Ничего странного. Ваши страхи вас боятся». «Но кто, кроме меня, может знать, где они похоронены?» Она наморщила лоб. «Да еще пытаться тайком их откопать». «О, принцесса! Этот мир такой загадочный! А вдруг тот тип вовсе не дремучий? Вдруг это он подкапывается?» «Но знайте, страх ничем не отличается от простого чертополоха. Прежде чем посеять в вас семена, он должен вызреть где-то по соседству». Унция стояла неподвижно, рассматривая лопату. «А вы больше нигде ничего не закапывали?» — поинтересовался тукан. «Нет, это единственный тайник в моем королевстве». «Хорошо, но ямку все равно стоит присыпать». Он спрыгнул на землю. «Я бы помог, но копать могу только носом, а совать его в могилу как-то неловко». Принцесса взяла лопату и принялась бросать землю обратно. А вы на досуге подумайте, кто эти варяги, — посоветовал тукан. Росточка они маленького, на карликов похожи. Может, не белунги? К дочерям Рейна я отношения не имею. Их золота у меня тоже нет. Она высыпала очередную порцию грунта. Вашим злым гномам здесь делать нечего. А похоже, они и эта зубатая ладья из одной оперы. Умце утоптала почву ножкой. «Лопаты берем с собой». «Момент». Оксфорд принялся осматривать трофеи. «Так, это не подписано. А вот здесь какая-то буковка. По-моему, Же. Она взяла лопату в руки, рассматривая букву, нацарапанную на рукоятке. «Да, похоже на «Ж». И что это значит?» Тукан задумался. «Может, женская лопата?» «А что, есть лопаты женские, лопаты мужские?» «Конечно». «Мужчины и женщины копаются в себе по-разному». «Ой, я этого не знала», — удивилась унце. «Вы не должны знать вашего высочество», — Оксфорд говорил покровительственным тоном. «А вы еще слишком молоды». На следующий день в светлом царстве принцессы разразилась первая за все время гроза. Ветер раскачивал деревья, покрывая веранду обрывками ветвей и сорванными цветочными гирляндами. Ливень хлестал в окна, а молнии вспыхивали так же ярко, как в те грозовые ночи в башне, когда пеликаны прятались между книжных колонн. Когда гроза стихла, она взяла лопату и отправилась посмотреть, что натворила в ее владениях непогода. Оксфорд полетел следом. Пройдя по запутанному лабиринту высокого кустарника, символизировавшего плутание унции по себе самой, парочка вышла к лавандовому полю. — Похоже, ваши подданные стали выше, — заметил тукан. Да, она вытянула руку. Лаванда доставала до подбородка. И не здороваются. Так иногда бывает, когда кто-то резко дает в росте. Унция только пожала плечиками. Но что-то незнакомое было в том, каким неподвижным и молчаливым стало родное поле. — Посмотрите, ваше высочество! — он махал крылышками над ее головой. — Одна из ваших молний так и не погасла. «Это не моя молния. Она всмотрелась в мерцающий золотой зигзаг, торчащей земли. И гроза не моя». «Странно», — Оксфорд присел на черенок лопаты. «Очень-очень странно», — повторил задумчиво. «Может, позовем рыцарей?» «Не надо никого беспокоить», — сказала принцесса. Бедные рыцари довольно понервничали в своих романах. И она зашагала в сторону молнии, чьи вспышки переводили копию тукана — на ее платье.